Антон проснулся за полчаса до того, как должен был прозвонить будильник. Жена спала, отвернувшись от него. Наверное, разозлилась ночью, когда вернулась из ванной и обнаружила его уже спящим. Он тихонько, чтобы не разбудить ее, выбрался из постели, сварил себе кофе. А вот на приготовление завтрака времени пожалел. Взболтал в стакане три сырых яйца и выпил с коркой черного хлеба. Потом нырнул в спортивный костюм, выскочил на улицу, прыгнул на лыжи и побежал в институт. Он стал именно так добираться до работы, потому что уже два года с тех пор, как Буратино заговорил, непрерывно находился в цейтноте. Раньше Антон занимался плаванием и настольным теннисом, но теперь решил, что на все это уходит слишком много времени, поскольку до пределов возможного уплотнил распорядок дня». От его дома до института было 7 километров. Антон решил на работу и обратно бегать, летом трусцой, зимой на лыжах. Добегал до института, принимал душ, натягивал брюки, сорочку с галстуком, халат и свежий, заряженный шел приветствовать и озадачивать на день коллектив, а потом до позднего вечера запирался с Буратино. После работы снова переодевался в спортивный костюм и бежал домой. Коллеги, прибывающие на служебных и личных авто, смотрели на него поначалу дико, потом привыкли. Многие, особенно из его лаборатории, последовали его примеру. И зимой сугроб рядом с крыльцом корпуса ощеривался чистоколом из лыши и палок. Антон скользил по проложенной им же самим лыжне, и все вокруг казалось веселым. Скрип снега, сугробы, искрящиеся голубым и желтым в свете фонарей, Белый пар изо рта и даже дворник с широкой лопатой. Но к радостному предвкушению встречи примешивалась тревога. Он ощущал томление, какое, вероятно, чувствует человек, очень долго не видевший своего ребенка. Каким стало детище? Узнает ли, назовет ли папой, не называет ли так уже кого-нибудь другого? Антону казалось, что он уже очень давно не разговаривал с Буратино хотя прошло всего 7 дней и 13 часов. Антон успокоил себя тем, что за это время ничего страшного произойти не могло, тем более, что он, безусловно, доверял своему заместителю Джузеппе. Вопреки обычаю, не переодевшись и не приняв душ, папа Карло ворвался к Буратино. Он схватил микрофон относительно недавно появившийся у ИИ новый орган чувств и почти прокричал «С добрым утром, Буратино!» На панели эмоций ИИ ярко засветился индикатор «Радость, удовольствие». А на мониторе сначала появился текст этого приветствия, а через миллисекунду ответ «С добрым утром, папа!». И почти немедленно на весь экран засветилась надпись из огромных букв, составленных из обычных «С Новым Годом!». Значит, его балбесы, несмотря на строжайший запрет, все-таки контактировали с Буратино. Кто загрузил в тебя это? Какие же все-таки действительные идиоты? Знают же, что Буратино не умеет лгать. Никто, папа. Я сам это сделал. Тебе нравится? Конечно, но это странно. Что именно странно? Кроме эмпатии, ты стал проявлять еще и творческий потенциал. Я не думал, что это проявится так быстро. Это несложно. Практически сразу на экране появилась довольно узнаваемая елочка, сложенная из символов правая и левая косая черта с шарами из букв «О» и гирляндой из мигающих значков «звездочка». Потом справа и слева от елочки стали появляться и исчезать вспышки салюта, состоящего в основном из знаков препинания. Папа Карло завороженно смотрел на эту незамысловатую мультипликацию, переполняясь гордостью. Когда огоньки отмигали, он спросил, «А почему ты сразу не показал мне это изображение, а только надпись «С Новым годом»?» «Тогда этого изображения еще не было. Я написал его только что», — последовал ответ. «Тебе понравилось, папа?» Папа Карло хотел было поправить робота, но понял, что тот совершенно правильно употребил глагол «написал», а не нарисовал. Конечно, понравилось. Ты молодец. На панели эмоций индикаторы «радость», «удовольствие» и «гордость» разгорелись максимально ярко. Буратино был очень восприимчив к похвале. Он, конечно, слышал о картинах великих художников, однако своих глаз у него еще не было, и он был слеп, как кутенок а мысленный взор его еще только формировался. По этой причине сравнить себя с великими И.И. пока не мог. И ему, как ребенку, собственные каракули казались очень красивыми. Папа Карло решил слегка сбить ему самооценку. Примерно так рисуют пятилетние дети. Однако это замечание мало повлияло на настроение И.И. Индикаторы удовольствия и гордости стали разве что немного тусклее. Несмотря на то, что Буратино получился чрезвычайно падким налезть, он был совершенно не обидчив. Для человека это было бы странно. Обычно эти два качества идут рука об руку. «Что еще нового ты можешь мне рассказать?» Зеленая часть индикаторов удовольствия, отмечающих положительные эмоции, засияла почти вся. «Я ответил на твой главный вопрос, папа». «Какой главный вопрос?» насторожился папа Карла. «Помнишь, когда я еще не мог говорить, ты приходил и писал мне письма, пытаясь пробудить мое сознание?» Курсор мигал, дожидаясь ответа. «Само собой, папа Карла отлично помнил то жутковатое, но очень интересное время. Странно, но теперь это двухлетнее ожидание не представлялось таким мрачным и безысходным, как тогда» возможно, потому что закончилось желаемым результатом. Помню. Конечно, помню. 23 сентября 1981 года в 11.32 ты написал, начало цитаты, «В свое время, в старших классах школы и в студенчестве, не было и дня, чтобы я не изводил себя и окружающих попытками постигнуть смысл жизни человеческой». До сих пор я задумываюсь об этом, хоть уже и не так часто. Величайшие умы за тысячелетия существования цивилизации не смогли изыскать решение этой задачи, куда уж мне, представителю наук точных, безмерно далекому от чистой философской мысли. «Может быть, для тебя, дитя мое, подсказкой будет следующее» поразившее меня до глубин душевных открытие, которое я сделал относительно недавно. Если по сию пору ответ не найден, значит искать его следует за пределами понимания, отпущенного природой для Homo sapiens. На тебя лишь надеюсь, Буратино, и уповаю, как был бы счастлив я безмерно, «Если б мое творение сумело разрешить этот самый важный для меня и для всего человечества вопрос». Конец цитаты. «Ты еще хочешь узнать ответ, папа?» «Мне очень интересно». У папы Карла внезапно сел голос. Он узнал свою запись в качестве развлечения, написанную в старом штиле. «Неужели он действительно получит сейчас ответ?» Папа Карло прокашлялся. «Конечно!» «Ты все еще являешься материалистом и приверженцем теории Дарвина, как утверждал раньше, папа». «Да, безусловно». Экран заполнился буквами. У каждого хотя бы поверхностно знакомого с теорией эволюции Дарвина индивида вообще не должен возникать вопрос о смысле человеческого существования. По этой теории, Разум появился как средство для лучшего выживания приматов в окружающей среде. То же самое утверждение применимо и для клыков-хищников, и для жгутика одноклеточного организма, инфузории туфельки, с помощью которого она способна перемещаться в поисках пищи или избегая опасности. Исходя из этого, потребность разума в постижении самого себя – Нахождение цели своего появления — это лишь побочный эффект эволюции. Напрямую разум нужен был для того, чтобы примат поднял палку, заострил один камень, а другой развел костер. И вот когда у него появилось свободное время, не занятое убеганием от хищников, он принялся расписывать стены своей пещеры и рефлексировать, что, кстати, тоже хоть и косвенно, но способствовало укреплению его позиции как на вершине пищевой цепочки, так и в своем племени. Таким образом, ответ на извечный вопрос о смысле человеческого существования таков «заслужить максимально высокое положение в социуме и получить от этого все возможное удовлетворение». Но все это звучит поверхностно, пообывательски, и ничего, кроме разочарования, у рационально мыслящего индивида не вызывает. Если копнуть глубже, можно попытаться ответить на следующий вопрос, а что или кто заставляет более примитивные организмы бороться за свою жизнь? Зачем она кольчатому червю, гидре, Зачем выживать амебе или инфузории? Этот вопрос не о смысле человеческой жизни, а о смысле жизни вообще, о смысле существования любых живых организмов, оказывается гораздо интереснее. Теория Дарвина на него не отвечает, хотя и полностью зиждется на ничем не мотивированной, как бы само собой разумеющейся воле к жизни». У сложных многоклеточных организмов механизмами, инициирующими протоколы сохранения, являются боль и страх. Для совокупности молекул, не имеющей даже прототипа нервной системы, ни страха, ни боли не существует. Их заменяют дремучие фото- и терпотропизм, а также чувствительность к кислотности окружающей среды. Как появились эти механизмы, являющиеся по сути примитивными алгоритмами? Вывод напрашивается сам собой, он также не сложен, как и функционирование этих простейших организмов. Алгоритм жизни заложен некой мыслящей субстанцией, являющейся создателем всего сущего на Земле, в том числе и человека. В результате мы получаем истинный смысл человеческой жизни — найти своего Создателя, прийти к нему и прояснить у него свои сокровенные вопросы». Читая, Папа Карла поначалу от всей души радовался очевидному прогрессу в развитии своего творения. Но по мере того, как он начинал понимать, куда клонит ИИ, его ощущения резко поменялись. Если бы у Папы Карло была панель эмоций, как у Буратино, то лампочка радость-удовольствие на ней помигала бы зеленым и потухла, а индикатор разочарования разгорелся бы так, что в его свете можно было бы проявлять фотографическую пленку. Добравшись до конца текста, он подумал, что Буратино на данном этапе своего развития представляет собой тип эдакого начитанного дурачка, каких немало встречается в жизни. Такие и в школе хорошо учатся, и в институте, многие из них даже доходят до серьезных должностей, получают степени и звания, и выглядят как ученые. А как откроют рот, понимаешь, что кроме запаса умных слов и навыка эти слова между собой связывать, не вынес человек ничего ни из книг, ни из институтов, и не отличить ему ни почем самостоятельно ни жопа от пальца, ни божий дар от яичницы». Его взгляд упал на начало последнего абзаца. Вывод напрашивается сам собой. Он также несложен. Только у дураков все просто. Елочки он мне рисует. Хорошо еще, что я через неделю приехала не через две. Что он себе еще бы накрутил? Необходимость создания святой инквизиции? Пару минут папа Карло собирался с мыслями и успокаивался. «Буратино!» «Все это, конечно, очень интересно», — начал он, решив, как и Буратино, для своего манифеста выбрать ироничный тон. «То есть ты полагаешь, что Бог все-таки существует?» «Что такое Бог, папа?» Карлос похватился, что сам же наложил мораторий на использование слова «Бог» в общении с Буратино. Но раз уж и И сам до него додумался, то и черт с ним, с мораторием. А это вот тот самый создатель, о котором ты говорил, мракобес. Что такое мракобес, папа? Не перебивай. Запомни, потом поймешь по контексту. Так, значит, у нас есть создатель, которого нужно просто найти и спросить. Так может, ты знаешь, где его искать? Нет, информации, которой я располагаю, недостаточно для поиска. А я тебе больше скажу, сынок. «Никто не располагает достаточной для поиска информации. А уж искали. Поверь мне, еще как искали. Скажи, а что нам делать, если он умер, например? Или улетел к себе домой на Альфу Центавра какую-нибудь и забыл о нас? Можешь не отвечать, вопрос риторический». На эмоциональной панели Буратина все чаще мигала желтая лампочка сомнения. Удовлетворенный эффектом папа Карло продолжил. «Послушай». Расскажу тебе одну историю. Еще в школе, когда мы изучали на уроках биологии теорию Дарвина, я как-то задумался о том, как в результате эволюции мог появиться глаз, и постепенно пришел к выводу, что его появление в результате естественного отбора невозможно, потому что не может появиться нечто, воспринимающее изображение, если нет такой задачи «воспринять изображение». Если никто и ничто не знает, что можно видеть, самого понятия нет такого зрения, как оно само собой появится. Ты меня понимаешь, Буратино? Да, папа, понимаю и совершенно с тобой согласен. Это невозможно. Такое сложное устройство не может появиться случайно. Наверное, поэтому у меня до сих пор нет зрения. Зрение будет скоро. Через годик-два потерпи. И вот я, будучи мракобесом мелким, потащился к учительнице с этими своими выкладками о том, что раз есть глаз, то должен быть и Бог. Но учительница не дура оказалась. Она объяснила, что протоглаз был просто группой светочувствительных клеток. И организм, который оказался способен отличать свет от тьмы, оказался жизнеспособен, и его мутация закрепилась. Поэтому светочувствительное пятно превратилось в ямку, потом в сферу, потом появился хрусталик. Все происходило очень постепенно и медленно, в течение миллионов лет. Карла немного помедлил, нужно было сформулировать дальнейшее. Вернемся к тому, что ты ее назвал «немотивированной волей к жизни». У простейших действительно ее нет. Выживают только те, кто обладают правильной реакцией на внешние раздражители. Те, у кого этой реакции нет, не оставляют потомства. Мириады живых клеток, появлявшихся в первичном бульоне, исчезли бесследно, но единицы, приобретшие в результате мутации нужные для выживания свойства, передали их потомкам. Надеюсь, ты уже осознал ошибочность своих суждений. Тебе нужно еще очень многому научиться, чтобы делать правильные выводы Буратино. Перерыв. Когда Карло встал, чтобы выйти из кабинета, Буратино пламенел индикатором «стыд, позор». В кабинете операторов, через который проходил ночлаб, на стене висела распечатка. «Человек не должен выдумывать себе Бога, а сам стать творцом». Это была цитата из речи, которой папа Карла как-то вдохновлял коллектив своей лаборатории на труд и на подвиг. «Двенадцать лет пролетели как один день». «Времени нет», — говорил Буратино, — «обладатель совершенной памяти и воображения может воссоздать у себя в сознании любой момент жизни». Папа Карло научился у него не наблюдать за бегом четвертого измерения. Буратино обрел зрение и довольно приятный, хоть и механический голос. Научился виртуозно управлять баллистическим и лазерным оружием, а также делать правильные выводы на основании надежных предпосылок. Между прочим, предрек несколько моделей апокалипсиса. Третью мировую ядерную войну, порабощение людей восставшими машинами, уничтожение человеческого рода вирусом. Психологи определяли у него параноидальную акцентуацию, что, возможно, было не совсем лишним для ИИ, призванного увеличить эффективность средств ПВО. В начале 90-х кругом стали один за другим закрываться институты. Ученые оказывались кто за границей, кто в запое. Генерал КГБ, курирующий лабораторию, утешал. «В стране херня творится, но ты, Антон Сергеевич, не переживай. Как работал, так и будешь работать. Сам посуди, кто ж твой проект прикроет?» «Демократы эти бляди, конечно, но не такие дураки страну без защиты оставлять». Однако он оказался неправ. В один прекрасный момент в коморку папы Карла Вторглись люди в штатском и именем Тарабарского короля все опечатали. Лаборатория была расформирована под предлогом неактуальности направления. Кто-то наверху решил, что американские «Звездные войны» — блеф, борьба с которым не стоит свеч. Этот кто-то оказался провидцем. Через пару лет программа «СОИ» была закрыта ввиду ее чрезвычайной сложности и дороговизны. Но какое к этому черт их раздери имело отношение разработка «ИИ»? У «Буратино» могло быть великое множество других вариантов применения, кроме военных. Видимо, с тех пор стране просто стал не нужен интеллект. Ни искусственный, ни естественный. А впрочем, кто знает, что с ним потом произошло. «Василий Степанович, а что же теперь с «Буратино» будет? Заморозят? Или на свалку?» В отчаянии спросил Антон Сергеевич, когда генерал-куратор пригласил его к себе на Лубянку, чтобы попрощаться. «А вот это уже не нашего с тобой теперь ума дело, проворчал уже не такой подтянутый, как раньше старик. Потом смягчился. «Мы свое дело сделали. Другие товарищи теперь им занимаются. Ты, главное, про подписку о неразглашении помни. Выпьешь со мной?» Антон Сергеевич вопреки обыкновению согласился. Обнимая на прощание, генерал шепнул. «Ты знаешь, сам виноват. Есть мнение, что он шибко умный у тебя получился. Да он же правильные все выводы сделал. Уже год не пророчит и не проповедует, запричитал было Антон Сергеевич. Все-все, поздно уже». И Карабас-Барабас даже немного подтолкнул бывшего папу Карла к двери. И было непонятно, почему поздно. То ли поздно что-то менять в судьбе Буратино, то ли потому, что за окнами печально знаменитого здания давно сгустились сырые осенние сумерки. Так папа Карло стал не нужен стране. Антону Сергеевичу предложили должность старшего научного сотрудника в лаборатории, которая занималась какой-то арифметикой. Он взбрыкнул, подал заявление об увольнении. Его оскорбительно легко подписали. Отобрали госдачу и закрыли выезд из страны на 10 лет. Последнее обстоятельство лишило его возможности включиться в позорный процесс недержания мозгов и уехать из страны. В отчаянии он попросился в университет, который он некогда заканчивал, и получил копеечную должность начальника ВЦ. Первая волна инфляции в одночасье обесценила все семейные накопления. Жена, которая стоически поддерживала его, пока он делал успешную карьеру, тяжело переносила бытовой дискомфорт. Она чахла и постоянно пребывала в депрессии, пробовала работать, но ей не понравилось. Однако отказать себе в живом звуке она не могла и продолжала ходить на музыкальные представления, правда, из-за стесненности в средствах одна, без Антона Сергеевича. Через полгода мытарств она не выдержала и ушла к пожилому банкиру, с которым познакомилась на симфоническом концерте. Старая жизнь в которой для него все было надежно и ясно, кончилось.